приложение хронологическая таблица от 12 тысяч лет до нашей эры охотники и собиратели блуждают по негостеприимным болотам и дельте рек на северо-западе средней Европы примерно 5300 лет до нашей эры первые земледельцы поселились в южной части будущей провинции Лимбург А позднее также в районе Дрента и в других местах. 12 год до нашей эры. Батавы и Канефаты включены в состав Римской империи. 9 год нашей эры. Востание в германских землях. Римляне отброшены после поражения в Тавтобургском лесу. 69 год. Батавы поднимают мятеж против римлян. 406 год. Германцы переходят границу вдоль Рейна. Последние римляне покидают низинные земли. Начинается эпоха великого переселения народов и сильного снижения численности населения, предположительно вследствие наводнений и или эпидемий. Около 600 года основание Дорастада. на развилке Рейна и Лака. Примерно до 900 года одно из важнейших торговых поселений на северо-западе Европы. 754 год. Епископ и миссионер Бунифаций убит вблизи Доккума язычниками-фризами. 800 год. Карл Великой коронован в Риме императором. Введение феодальной системы. около 1700 года Начало обширной постройки дамб 1275 год в одном документе, где речь идет об освобождении от пошлины, впервые упомянуто название Амстердам. В 13 и 14 веках происходит быстрое строительство городов, прежде всего вдоль реки Эссел и на юге Низинных земель. 1421 год. Наводнение святой Елизаветы. Вся местность у Дордрехта скрылась под водой, как и зеландский город Раймерсвалл. 1464 год. Первое собрание главных сословий Бургундии. Начало нидерландского народного представительства. 1477 год. Благодаря браку Марии Бургунской, дочери Карла Смелого, с Максимилианом Габсбургским, Низинные земли стали частью Габсбургской империи. 1548 год. Бургунский Крейс. Карл V Бургунский предоставляет своим нидерландским областям самостоятельность. Благодаря чему в первый раз более или менее установилась восточная граница Низинных земель. около 1550 года в низинных землях постепенно распространяется кальвинизм 1555 год воспитанный в Испании Филипп II наследует трон своего отца Карла V он твердо решил искоренить распространяющийся протестантизм 1566 год так называемый год чудес Большая группа дворян обратилась с просьбой ослабить преследование за веру. Появилось название гёзы. Кальвинисты организуют всюду массово посещаемое богослужение на открытом воздухе и иконоборческие погромы в церквах и монастырях. 1567 год. Экспедиционная армия Филиппа II жестоко подавляет революционное движение. Видные фигуры были казнены. Началась война за независимость, продолжавшаяся более 18 лет. 1570 год. По меньшей мере 25 тысяч человек пали жертвой наводнения всех святых. 1572 год. Овладение торговым городом Денбриль Первый успех мятежных гёзов под руководством Вильгельма Оранского. Представители 12 мятежных городов собрались в Дордрехте на первое свободное не князьями созванное собрание голландских городов. 1579 год. Утрехтская уния, Атрехтская уния. Семь северных провинций объединились в Утрехте, для совместной борьбы против испанских войск. Южные территории примирились в Арасе с Филиппом II. Тем самым была заложена мина для последующего разрыва между Бельгией и Нидерландами. Текст акта о создании Утрехтского союза рассматривают как конституцию Северной республики. 1581 год. Акт об отделении в котором северные провинции объявили, что они больше не признают Филиппа II как своего правителя. В 1776 году этот текст будет вдохновлять авторов американской декларации независимости. 1584 год. Убит Вильгельм Оранской. 1585 год. Пал Антверпен. 1602 год. Основание Объединенной Ост-Индской компании. 1609-1621 годы. 12-летнее перемирие между Республикой и Испанией. 1613-1620 годы. Проложена первая половина пояса Амстердамского судоходного канала. 1618-1619 год. Дордрехтским синодом определена истинная религия для республики, завершение авторизованного и надежного перевода Библии, который стал стандартом для нидерландского языка. Религиозное и политическое напряжение обостряется. Создатель республики Йохан ван Олденбарн казнен якобы за государственную измену. 1619 год. Ян Питерзон Кун основывает Батавию на развалинах разрушенного им яванского укрепления Джакарта 1621 год основание Вест-Индской компании которая специализировалась на работорговле с Северной и Южной Америкой 1642 год Рембрандт завершает Ночной дозор 1648 год. Вестфальский мир. Конец 80-летней войны. Признание республики семи соединенных провинций как суверенного государства. 1652-1654, 1665-1667 годы, 1672 год. Морская война с Англией. Зла год. Франция, Англия и епископ Мюнстера одновременно нападают на республику. Статхаудеру Вильгельму III с трудом удается спасти республику. 1688 год. Так называемая славная революция. Вильгельм III оттесняет от трона в союзе с Вигами и Торией, своего слишком католического тестя. И вместо него становится королем. как король Вильгельм ведет различные войны против Франции. 1747 год. Война за австрийское наследство. Французские войска вступают в республику, происходит ряд народных восстаний. 1781 год. Публикация памфлета к народу Нидерландов. автором которого был аристократ Ян дерк ван Во время Четвертой английской морской войны стало понятно, как ослабела республика. Сопротивление по отношению к традиционным регентам и оранжеистам нарастает. Под влиянием Просвещения возникает движение патриотов и батавов. 1795 год. Нидерланды освобождены армией патриотов и французов. Провозглашение Батавской республики. Статхаудер и его семья отплывают в Англию. 1798 год. Батавское государственное уложение. Первое в качестве таковой составленная Нидерландская конституция. Упразднение гильдий и других традиционных институтов. введение точного разделения между государством и церковью уравнение всех социальных групп и религий при назначении на политические должности с этого времени нидерланды больше не сумма провинций и территорий но единое государство с центральным правительством в Гуаге и с Амстердамом в качестве столицы 1800 год роспуск объединенной остинской компании 1806. 1810 годы. Введение монархии. Батавская республика сменяется королевством Голландия, во главе которого стоит Людовик Наполеон, брат Наполеона Бонапарта. 1810 год. Королевство Голландия аннексировано Францией. 1813 год. Время Франции заканчивается после поражения Наполеона в битве народов под Лейпцигом. Вильгельм I, сын последнего статхаудера, в качестве суверенного правителя возвращается в Нидерланды. 1815 год. На Венском конгрессе Нидерланды и Бельгия соединены в Объединённое королевство Нидерландов. Глава государства Вильгельм I. введение монархического и центрального правления 1825-1830 годы наяве происходит восстание против нидерландского угнетения 200 тысяч убитых 1830 год Бельгия вновь отделяется от объединенного королевства 1848 год новая конституция Конец монархического господства. Король неприкосновенен, министры ответственны. Начало парламентской демократии. 1860 год. Выходит в свет роман Мультатули Макс Хавелар и вызывает ошесточенную дискуссию о нидерландской колониальной политике. 1873-1904 годы. Колониальная война за покорение султаната Ачех, многочисленные кровавые походы против мятежников на Суматре. 1879 год. Основание Абрахамом Кейпером, антиреволюционной партии, первой политической партии в Нидерландах. 1914 год. Разразилась Первая мировая война. Нидерланды провели мобилизацию, но оставались нейтральными. 1917 год. Великий гражданский мир социалистов, конфессионалов и либералов. Введение всеобщего избирательного права для мужчин в 1919 году и для женщин. Частные конфессиональные школы также финансируются теперь государством. 1918 год. Окончание Первой мировой войны. Провал попытки свержения власти со стороны лидера социал-демократов Питера Йелеса Трульстры. 1932 год. Завершение создания огораживающей дамбы, которая сделала залив Зейдерзее внутренним морем. 1940 год. Вступление немецких войск Роттердам подвергнут бомбардировке. Королевское правительство отплыли в Англию и образовали в Лондоне правительство в изгнании. 1941 год. Февральская забастовка против антиеврейских мер, предпринятых оккупантами. 1942 год. Нидерландская Индия оккупирована Японией. Около тысяч нидерландцев интернированы. Начало преследования евреев в Нидерландах. 1944 год. Освобождены Южные Нидерланды. Союзнические воздушно десантные мероприятия у Арнхэма потерпели провал. Ожесточенные бои за устье Шельды. Союзническое наступление остановилось. Так называемая голодная зима в западных провинциях Нидерландов. 1945 год. Германия и Япония капитулировали. 1947 год. Экстренный закон об обеспечении в старости. Первый шаг на пути создания всеохватывающей социальной системы, которая была реализована в 50-е и 60-е годы. 1947-1949 годы. Полицейские акции против односторонне провозглашённой Индонезийской республики. 1948 год. Основание таможенного союза Бенилюкс между Бельгией, Нидерландами и Люксембургом отменены в ввозные пошлины. Таможенный союз, предшественник европейских сообществ и европейского союза, к первым членам которых Нидерланды принадлежат уже с момента основания Европейского объединения угля и стали. ЕОУЭС. 1949 год. Индонезии предоставлена независимость. Широкая репатриация из так называемых индийских Нидерландов. 1953 год. Катастрофическое наводнение, вызванное штормовым нагоном воды. Прорваны бесчисленные плотины в Зеландии, а также в отдельных частях Южной Голландии и Брабанта. В 1957 году правительство приняло решение о реализации так называемого плана Дельта. Огромный комплекс из плотин и частично механически запирающихся дамп должен сделать в будущем подобные катастрофы невозможными. 1962 год. Предоставлена независимость западной половине острова Новая Гвинея. последней области нидерландской колониальной империи Восток Индии. 1964-1969 годы заключены соглашения, в частности с Турцией и Марокко, которые должны привлечь в страну гастарбайтеров. Когда в 70-е годы было разрешено воссоединение семей, эти договоры привели к широкому притоку новых жителей и мигрантов, прежде всего из Анатолии и района Ривских гор, которые расселились в больших нидерландских городах. 1965 год. Первое издание журнала «Прово». 1966 год. Ночь Шмельцера. Первый политический надлом внутри системы колонн. 1973 год. Нефтяной кризис. крупнейшие нефтедобывающие страны, перекрыли для Нидерландов, которые поддержали Израиль, нефтяной кран. Премьер-министр Йоп ден Эйл сказал: "По-видимому, мир уже никогда не будет больше таким, каким он был до нефтяного кризиса". 1975 год, Суринам становится независимым. 1975-1977 годы. Молукские террористы берут заложников в поездах и в одной школе. 1991 год. Премьер-министр Люберс объявляет в одной из своих речей, что Нидерланды больны. Почти миллион человек живут на пенсию по инвалидности. Начало санации социальной системы. 1995 год. Сребреница. в то время как нидерландские миротворческие силы вынуждены были бессильно наблюдать за происходящим. В Оснискском анклаве были убиты почти тысяч мужчин. Самая большая бойня в Европе с конца Второй мировой войны. 2002 год. Отмена национальной валюты гульдена и введение евро. Пим Фортюн, быстрорастущий популистский политик, незадолго до парламентских выборов застрелен одним из активистов по охране окружающей среды. 2004 год. Тео Ван Гог, неординарный кинорежиссер, убит мусульманским экстремистом. Последовал период большого беспокойства и политической нестабильности. Прежде всего, ожесточенно дискутировались положение и позиция мусульманских эмигрантов. Три большие протестантские церкви: нидерландская реформатская церковь, реформатские церкви и Евангелическая алтеранская церковь. которые на протяжении веков боролись друг с другом, объединились в одно церковное сообщество протестантскую церковь Нидерландов. 2005 год. Вместе с Францией Нидерланды отклонили на всенародном опросе проект европейской конституции. 2010 год. Распался четвертый кабинет министров Яна Петтера Балкененда. возглавлявшего правительство с 2002 года. Премьер-министром стал Марк Рютте, народная партия за свободу и демократию.